Летающая машина. На другой день, рано утром, в квартире Купцовых зазвонил телефон. Звонил он крайне резко и противно, так как телефоны могут звонить только по утрам, причем именно тогда, когда никуда не торопишься и хочется подольше поспать. Соскочив с кровати, мальчик босиком выбежал в коридор и снял трубку. Вчера, наряжая елку, они с папой провозились допоздна, и теперь ему ужасно хотелось спать. «Алло, здрасте, можно Вань?» На дыхании вылетел из трубки. «Можно, это я», — буркнул мальчик. на «Ну, что ты делаешь?» По этому вопросу Ваня сразу узнал Пупкова. Только у Сашки могло хватить ума и наглости позвонить в семь утра в первый день каникул и спросить, что ты делаешь. «Сплю. Чего же еще?» — проворчал Ваня. «Чего тебе надо?» «Спишь? Так поздно!» — удивился Пупков. «Выходи гулять! Сыграем в войнушку!» — Чего-то мне неохота, — сказал Ваня. — Я спать хочу. — Спать он хочет, Саня несчастная! Скажи что ты просто струсил, что я у тебя буду выигрывать! — подзадорил его Пупков. — Что? — рассердился Ваня. — Еще посмотрим, кто кого. Он наспех оделся и схватил пружинное ружье, стрелявшее липучками. — Мам, пап, я иду гулять! — крикнул он, приоткрывая дверь родительской спальни. Мама привстала на кровати и посмотрела на стрелки будильника. «В кого ты такой?» — зевнула она. «Небось, тебя в роддоме подменили. Был там какой-нибудь ранний вставака? У нас же в роду все уважающие себя спяки». «И я тоже спяк. Просто так получилось, что я связался с одним вставакой», — сказал Ваня. И, захлопнув дверь, сбежал по лестнице. Сашка уже ждал его у подъезда, переминаясь от холода с ноги на ногу. На шее у него висела пластмассовая патронная лента, а в руках он держал автомат таких размеров, из которого, будь он настоящим, можно было бы сбивать низколетящие самолеты. «Я его в шкафу нашел, когда в подарках новогодних рылся», — похвастался он. «Ты рылся в новогодних подарках?» — не поверил Ваня. «Думаешь, их Дед Мороз притащил в заранее в шкаф спрятал? Как бы не так, я сам видел, как мой папаня за ними ездил» насмешливо заявил Пупков. «Ну и что? Если папа купил тебе подарки, это еще не доказывает, что Деда Мороза нет?» упрямо сказал Ваня. «И вообще, вдруг этот автомат совсем не тебе?» «А кому же еще? Не маме же! Я потом верну в шкаф, папа и не узнает, что я его раньше времени нашел. Давай играть. чер я первый прячусь». Ваня зарядил свое ружье, и игра началась. Правила ее были простыми. Один устраивал засаду где-нибудь во дворе, а другой его искал. Выигрывал тот, кто первым попадал в противника липучкой. Они сыграли три раза, и все три раза Сашка победил, но победил не потому, что лучше прятался или мечу стрелял, а просто липучки из его автомата летели дальше и точнее. К тому же у него в автомате было четыре заряда, а у Вани только один. «Так несправедливо. Давай меняться!» Рассердился Ваня после того, как его ружье в очередной раз заело, и Пупков, воспользовавшись этим, снова выиграл. «Размечтался, одноглазый!» — отказался Сашка. «А если бы настоящая война началась? Ты бы тоже противнику орал! Эй, пацаны, так нечестно! Давайте оружием махнемся!» «Ну, держись, Попешкин, распопешкин!» — рассердился Ваня, которому нечего было возразить против такой логики. «Все равно я у тебя выиграю. Отвернись и считай до пятидесяти». Пупков пожал плечами, отвернулся и стал громко считать. «Один, три, восемь, десять». Ваня торопливо оглядел двор, прикидывая, где можно спрятаться. Внезапно он заметил старый автомобиль со спущенными шинами, стоявший в снегу справа от мусорника. Его багажник был чуть приоткрыт. Недолго думая, Ваня залез в багажник и закрыл его за собой, оставив лишь узенькую щель. «Здесь Пупков не догадается меня искать. Когда он будет проходить мимо? Тут уж я не промахнусь», — решил он. Ваня терпеливо сидел в багажнике, подкарауливая Пупкова, как вдруг услышал звук захлопнувшейся дверцы. Старая машина рванула с места, взмыла над сугробами, и мгновенно набрав высоту нырнула в сплошные снежные тучи. Произошло это так неожиданно, что ошеломленный мальчик не успел выскочить и остался в багажнике. В полете ржавый автомобиль трясло и бросало из стороны в сторону, и Ване приходилось держаться за края багажника. «Разве летающая машина бывает? Интересно, Пупков видел, как она взлетела?» «Вряд ли, ведь он был в другом конце двора». Проносились в голове у мальчика отрывочные мысли. Ваня осторожно выглянул из багажника. Все вокруг было закрыто тучами, и лишь изредка, когда машина проносилась в разрывах между облаками, мальчик различал внизу дома и улицы. Пролетев над Темирязевским лесом, машина ушла в крутой вираж и помчалась прямо на большую белую шестнадцатиэтажку. Она снижалась так стремительно, что у Вани перехватило дыхание, и он упал на дно багажника, уверенный, что они врежутся. Но этого не произошло. Автомобиль опустился на крышу многоэтажки всеми четырьмя колесами, вихляя проехал несколько метров и с ужасным скрежетом остановился у края. Послышался звук открывающейся дверцы и чей-то скрипучий голос. «Здравствуй, Кощей! Здравствуй, сокол мой ясный! Я тебя уж долго жду! Сижу вот! «Чаи гоняю? Покуда ждала, две пар шерстяных носков связала!» «Зачем ты их вяжешь, яга? Ноги у тебя мерзнут, что ли?» пробасил низкий мужской голос. «Это не простые носочки, по ним волшебная нитка проходит. Надеть их можно, а снять нельзя!» «Ишь ты, яга, до чего додумалась!» Хоть мелкая пакость, а сердце приятно. Я бы давно тут был, да вот в снежных тучах застрял. когда даже подумал, не ты ли их бабка наколдовала? Чур меня чур. Да что бы меня брюхо треснуло, Чтоб глаза лопнули, если это я. Давай-ка лучше Кощей с тобой поздоровкаемся. Чай лет семьсот не виделись. Осерчал ты на меня тогда, когда я иван Царевичу помогла у тебя Василису выкрасть. — Кто старый помянет, тому глаз вон. Да только смотри, яга, еще раз такое выкинешь, не сносить тебе головы. Глухо, как из бочки, прогудел Кощей. Ваня осторожно приоткрыл багажник и выглянул. Он увидел сморщенную старуху с горбатым носом и единственным желтым зубом во рту. На голове у старухи был красный платок, завязанный, как у цыганки. На коленях у нее лежали спицы, которые, пока она разговаривала с кощеем сами продолжали сноровисто вязать. Рядом, прямо на крыше, пыхтел старинный пузатый самовар. Изредка кран самовара сам собой отворачивался, чашка наполнялась и, прямиком, не расплескиваясь, летела к бабе-яге, а по обеим сторонам от чашки, чуть только приотстав, летели бублики и шоколадные конфеты. «Может, у них тут кино снимают? Летающую машину притащили на вертолете?» Подумал Ваня, но сам себе не особенно поверил. Уж больно все это смахивало на происходящее в действительности. Рядом со старухой стоял тощий лысый мужчина в плаще. Лицо у него было сухое, желчное, с клочковатыми бровями, под которыми горели глаза, похожие на угли. Губы были поджатые и морщинистые. Они то и дело кривились, что придавало лицу недоброе выражение. Но Ваню особенно поразили его пальцы. Они были такие худые и длинные, что походили на кости. Уже по первому взгляду на него было видно, что это очень злой, мстительный, беспокойный, жадный и трусливый субъект, с которым никому не хотелось иметь дело. Точно ощутив, что кто-то чужой смотрит на него, незнакомец резко обернулся к машине, и в правой руке у него сам собой возник длинный зазубренный меч. Рукоять меч была украшена отлитым из серебра черепом, в глазницах которого сверкали драгоценные камни. Ваня поспешно пригнулся и съежился в багажнике. «Неужели это настоящие кощей и Баба Яга? А вдруг они не настоящие, а, допустим, превратившиеся инопланетяне или монстры-оборотни из городской канализации, — размышлял он. Ване, современному ребенку, воспитанному на компьютерных играх и фантастических мультиках, проще было поверить в мутантов или в пришельцев из космоса, чем в Бабу-Ягу и Кащея. Немного погодя, он снова приподнял голову. Он увидел, как кощей и Баба-Яга трижды поцеловались, а потом каждый брезгливо поморщился и сплюнул в сторону. В кармане у Кощея что-то щелкнуло. «Чего это у тебя?» — спросила баба-яга. «А это моя вставная челюсть проголодалась. Иди сюда, моя крошка!» Кощей вытянул руку, и к нему на ладонь из кармана прыгнула вставная железная челюсть. Она жадно щелкала зубами и подскакивала на месте. «Что ты лязгаешь? Проголодалась? Лети найди себе чего-нибудь!» Велел Кощей, и, сорвавшись с ладони, челюсть куда-то умчалась. Вскоре она вернулась уже сытая. Между передними зубами у нее застряли голубиные перья. Посидев некоторое время у Кощей на ладони, челюсть отбила зубами бодрую чечетку и вновь скользнула к нему в карман. «Она рассказывает, в городе полно наряженных елок и вообще всякой праздничной дребедени. К Новому году готовятся!» «Но ничего, я ему строю праздничек, клянусь тысячелетней мозолю на свои пятке усмехнулся Кощей. «Как ты с челюстью разговариваешь?» — удивилась баба Яга. «Мысленно!» «Не та с букой морзая, она ее зубами отстыкивает», — объяснил Кощей. Неподвижно сидеть в багажнике было холодно. Ваня продрог и чихнул правда он успел прикрыть рот ладонью но все равно чуткие уши кощей уловили посторонний звук ега здесь кто то есть за трубой кощей повернулся так резко что его плащ распахнулся ваня разглядел под ним стальные доспехи и понял почему при ходьбе кощей все время лязгал выхватывая меч он шагнул к трубе но баба яга уцепилась ему за локоть не надо эдки Я ее с собой за компании прихватила. Послышался шум, и из вентиляционной трубы выглянуло одетое в лохмотье существо, покрытое толстым слоем пыли и грязи, с зелеными всклокоченными волосами на голове и с длинным шишковатым носом. — Эга, смотри, что я в мусорпроводе нашла. Хочешь перекусить? — захохотала Кикимора, показывая покрытый плесенью селедочный скелет. На правой ноге у Кикимора был дырявый женский сапог, а на левой немыслимых размеров ботинок с отодранной подошвой, из носка которого выглядывали грязные пальцы. Заметив Кащей, она метнула на него кокетливый взгляд и изобразила нечто похожее на реверанс. «Я и не знала, что здесь мужчина, да еще такой симпатичный!» сказала она с глуповатым восторгом. баб Яга укоризненно уставилась на Кикимору. «Где ж ты так перепачкалась?» «Рассказываю по порядку», — сообщила Кихимора. «Иду по крыше, вдруг вижу кот». А я котов по жизни ненавижу. Погналась я за ним, а он шесть и в трубу. Я за ним, а по пути кот где-то потерялся. А я оказалась на лестнице, смотрю, а там везде двери, двери, двери. Стала я во звонить и убегать. Потом вижу мусорпровод, и я залезла в него. Отличное местечко, пахнет, как у меня в болоте. Вот, селедку нашла. каким с проглотила скелет и облизнулась синим языком. Затем, опасливо оглянувшись на Бабу-ягу, она воровато схватила самовар и стала пить воду прямо из его крана. внезапно на крышу налетел порыв ветра. Баба-яга втянула воздух горбатым носом, украшенным большой бородавкой. «Чу-чу! Русским одохом пахнет!» «А ты как хотела! Мы же в человеческом мире! Здесь он везде!» — успокоил ее Кощей. А теперь давай поговорим о деле. ега что ты знаешь о Дедушке Морозе? Услышав слова Кащея, Ваня подскочил так, что стукнулся затылком о крышку багажника. Так значит, Дедушка Мороз все же существует? Эх, слышал бы Пупков, он бы прикусил себе язык. Я про него многое знаю, ответила баба Яга. Когда молодая была, любила я на ступе помер летать, и над его домом частенько пролетала. Дед Мороз живет в тундре на вечной мерзлоте. Из людей там редко кто бывает. Вокруг сотни километров снегов. А если какая экспедиция мимо проходит, Мороз свой дом сразу под невидимым облаком прячет. Построен дом из ледяных кирпичей, А крыша снежная. Есть в доме и печь, Да только горит она не огнем, А ледяными искрами. после дома конюшня, А в конюшне три кобылицы. В метель и пурга. Летом они в стойлах снежный овес едят, А зимой Дед Мороз их на волю выпускает. Говорят, был у Деда Мороза еще снежный жеребец Буран, настоящий конь-огонь. Да недавно он вышеп копытом двери ускакал. «Почему скакал заинтересовался Кощей. Снегурочка, внучка дед Мороза его обидела. Крикнул ему что-то сгоряча или еще что. «Ишь ты, что Снегурка наделала, я-то думала, она примерная!» Хмыкнула Кикимора. «Это она только в сказках такая. На самом деле характер у Снегурочки еще тот. У Деда Мороза с ней хлопот много. То она влюбляется, то из дома убегает, то с людьми хочет жить. А как-то учудила. Говорит, на юг хочу поехать. Дед Мороз ей расстаешь, а она «хочу» и все тут. «О, прямая девчонка!» Бабьяга задумалась, что-то припоминая, а потом продолжила. «В подвале у дед Мороза стоит большой сундук, а в нем заперты зимние месяцы — декабрь, январь и февраль. Они похожи на больших птиц, и каждого первого числа Дед Мороз выпускает по одному месяцу на волю. Главное тут не ошибиться, а то вместо января выпустишь в и выйдет путаница. Еще в доме висят большие часы с кукушкой. Да только непростая эта кукушка. Весь год она спит а показывается из часов только в конце декабря и начинают тропить дед Мороза в дорогу. Тогда он встает, берет волшебный мешок с подарками, выкатывает из сарая ледяные сани и запрягает в них в югу метель пургу. Резветь коней на всем свете нет. Когда они шагом идут, от их гриф пихри разлетается Снег сыплет и поземка метет. А уж если разыграются, да весь опор понесут, Тут уж и света белого не взвидишь. Такой ураган поднимется, что весь снег в мире запляшет. «За одну новогоднюю ночь пронесется тройка над всей Руссией, и весь Дед Мороз оставит подарки. Для детей это игрушки и сладости, а для взрослых приятные новости, удачи, сбывшиеся мечты». «А где он держит свои подарки?» — быстро спросила Кикимора. «В волшебном мешке». А волшебство этого мешка в том, что подарки в нем никогда не кончаются. И сколько их из него не бери, он все равно останется полным. о я поняла. Мы украдем мешок с подарками. вот будет здорово. В болото его ко мне, в болото. Восторженно взвизгнула у Утихни, Кикимора. «Не нужен нам этот дурацкий мешок!» — скривился Кощей. «Зачем нам игрушки?» «Как зачем игрушки? Чтобы в них играться!» — назидательно сказала Кикимора и с чувством превосходства взглянула на Кощей, явно гордясь, что вот она понимает такие важные вещи, а он нет. Между бровей Кощея пролегла длинная, похожая на зигзаг, морщина. «Хотите знать, что я задумал?» — глухо произнес он. «Я хочу!» «Похитить у Деда Мороза первое мгновение нового тысячелетия!» «Зачем нам это мгновение? Что в нем толку? Пускай останется у дедульника-морозильника!» Удивилась Кикимора. Она обожала придумывать дурацкие прозвища, и Дедушку Мороза называла не иначе, как «дедульник-морозильник». «Что ты понимаешь, лягушка болотная?» Рассердился Кощей. «Первое мгновение тысячелетия самое важное!» Оно как начало нити. А кому принадлежит начало нити, тому принадлежит и вся нить. Если теми, кто откроет шкатулку и выпустит в мгновение, станем мы, тогда все тысячелетие будет отдано во власть нам, злым волшебникам. Это теперь нас перестали бояться, и мы вынуждены прятаться по медвежьим углам в лесах и топях. Но ничего, очень скоро мы завладеем ледяной шкатулкой. Тогда берегись, земля! А повелителем всех глых волшебников стану я, Кощей Бессмертный! А я? А что ты ты обо мне не упомянул? баб Яга высунула нос из-за Кощеева плеча. И тебе что-нибудь да перепадет. Неопределенно сказал Кощей. Он был так жаден что у него язык не поворачивался пообещать Еге хотя бы какой-то пустяк. «А теперь поспешим. Мы должны подготовиться к шабашу». ох ты, шабаш! А где он будет?» — нетерпеливо спросила Кикимора, который не терпелось покрутиться среди нечисти. «В двенадцать ночи завтра у Останкиской башни. Ты на чем прилетел, Ега?» «Все на том же, Кащеюшка, ничто не знаешь!» Баба-Яга выволкла из-за трубы деревянную ступу и кряхтя залезла в нее. «Уже тысячу лет на ней летаю, и случая не было, чтобы она меня подвела. Ступа, транспорт надежный, ни тебе запчастей, ни бензина. Метлой взмаханул и в путь!» — похвалилась старуха. Кощей направился было к своей летающей машине, но бросил на нее презрительный взгляд, плюнул и остановился. «Не хочу больше в этот драндулет Что, яга, выдержит меня твоя ступа?» «Авось выдержит». «Что значит авось?» — подозрительно спросил Кощей, который хоть и был бессмертным, проявлял порой редкую трусость. «А Восья, значит, может, выдержит, а может и того упасть», — пояснила баба Яга. «Утешил, называется», — проворчал Кощей. Он пошел к ступе, но вдруг с лязгом наклонился и озабоченно стал искать что-то у себя под ногами. не ж потерял что», — поинтересовалась баба Яга. «Отстань, бабка, я здесь где-то копейку видел», — огрызнулся Кощей копейку — Волшебный неразменный грош! — забеспокоилась Баба-Яга. — Говорю тебе обычную копейку. Копейка она рубль бережет. Копейку не найдешь, рубль разменивать надо. — А что разменено, того уж почитай, что и нет. Бормотал Кощей, всматриваясь себе под ноги. Баба-Яга всплеснула руками. — Эх, Кощей, Кощей! Каким бы скрягой, таким и остался. У него казны золотой сундуки, а он за копейкой погнался. Кощей мрачно посмотрел на бабу-ягу. А ты, старуха, в чужие подвалы не заглядывай. А не то смотри у меня в бароний рог согнул. Забыла, кто я? Перекошенное лицо Кощей было таким страшным, что баба-яга испугалась. Ох, ох, ох, да что ж ты! «Кощейушка, красавец мой яхонтовый! Прости ты меня, бабку старую! Что с меня, бабки, возьмешь? Дунь на меня, я рассыплюсь!» «Как бы не так! Пробовала!» — шепнула себе под носки Кимора. «Ладно, яга, забудем. Сам не знаешь, что он на меня нашла, но чуть штаб вскипает, так что на грудник раскаляется!» Разглядев, наконец, копейку, Кощей поднял ее и, довольный этим, бряцая доспехами, забрался в ступу. «Тесно тут, под ногами что-то мешается!» — проворчал он. это мой телевизорчик, не выбрасывай денег у Кощей!» — забеспокоилась Кикимора. «Она у нас упертая, без своего, ни за что лететь не хотела!» «Сидит день и ночь у себя в болоте из программы на программу гоняет, вылезает из трясины, только чтоб батарейки поменять!» на Наябедничала баба-яга. Кикима рассмущенно захихикала. Ваня заметил, что зубы у нее острые, растут два ряда. Видно, у себя на болоте она не прочь была полакомиться и задевавшейся лягушкой. Баба Яга оглушительно, не хуже соловья разбойника, свистнула в два пальца, взмахнула метлой, и Ступа, поднявшись над крышей, умчалась в сторону Останкина. Только убедившись, что Ступа улетела, Ваня осмелился вылезти из багажника. Он кинулся к чердачной двери, толкнул ее, но железная дверь была заперта. «А вдруг ее в ближайшие дни не откроют? Что мне тут, неделю сидеть?» — в ужасе подумал мальчик, Но вдруг услышал, как в замке с другой стороны поворачивается ключ. Испугавшись, что это снова кто-то из нечисти, Ваня шмыгнул за трубу. На крышу вышел электрик в синем комбинезоне. С плеча у нее свисал моток кабеля, а в руках была сумка с инструментами. Увидев на крыше разбитый автомобиль, электрик пораженно разинул рот. Он подошел к автомобилю и стал недоуменно его разглядывать. Ваня незаметно прошмыгнул у него за спиной и скользнул в приоткрытую чердачную дверь. У лифта он столкнулся с толстой пожилой женщиной, вышедшей к мусоропроводу с ведром. Сообразив, что мальчик мог спуститься только с крыши, женщина с измущением уставилась на Ваню. «Маленький, я уже безобразничает! По крыше лазил? Вот я тебя к родителям отведу!» Она погналась за мальчиком, но тут, по счастью, подошел лифт. Ваня вскочил в него и успел нажать кнопку первого этажа. Оказавшись на улице, он промчался не меньше километра, прежде чем почувствовал себя в безопасности. Незапно он увидел остановку 27-го трамвая, на котором всегда ездил в школу. Вскоре Ваня был уже дома. Папа с мамой сидели на диване и играли в шахматы. В углу комнаты рядом с телевизором стояла наряженная елка, от которой приятно пахло смолой, свежей хвоей и уютом. «Ага, сударыня моя, ферзя прозевали!» — радостно воскликнул папа, сшибая мамину королеву своим слоном. «Как бы не так! Я его специально отдала, чтобы ты слона убрал. А теперь тебе мат!» — не менее радостно крикнула мама, двигая вперед ладью. Папа недоверчиво уставился на доску. «Да, действительно мат. Какое с вашей стороны наглое коварство, сударыня моя!» — проворчал он и, заметив Ваню, строго спросил, «А ты где был, сударь мой? Я тебя в окно целый час звал». «Я... Э -э... мы по гаражам бегали, а там не слышно». Нашелся Ваня. Он не хотел врать, но видел, что продувший в шахматы папа раздражен. А когда папа раздражен, историю о летающих машинах, кикиморах и коще ему лучше не рассказывать, даже если все это произошло на самом деле».